Дорогие друзья, сегодня мы поговорим о 33-м псалме. В этой песне или псалме Давид благословляет и славословит Господа. Он вспоминает все блага, помощь и защиту Господа в своей жизни и советует людям величать и превозносить имя Господа, который избавлял его от всяких опасностей. И потом Давид приглашает «вкусите и увидите, как благ Господь». Для мирских людей эти слова Давида как будто не имеют никакого смысла или значения. Им непонятно, как это можно вкусить. Здесь сказано иносказательно, прообразно, в переносном смысле. Это значит познакомиться, сойтись, узнать ближе Господа. Сам Давид очень хорошо знал Господа. Он испытал Его близость, любовь, Его помощь и защиту, Его благословение. И когда это нужно было, Его крепкую руку. Но Давид не жалуется, не говорит, не плачет. Наоборот, он приглашает величать, славить, благословлять Господа. И в своем словословии приглашает «вкусите и увидите, как благ Господь». Как это можно сделать? Когда кто-либо рассказывает нам о какой-то вкусной пище, мы верим и понимаем, что это должно быть действительно вкусно. Но на самом деле мы не узнаем этого, пока сами не вкусим, пока мы не попробуем этой еды. Так точно обстоит дело и с Евангелием, со Христом. Пока мы слушаем, читаем, размышляем, одним, может быть, нравится, другие находят все это скучным, третьи находят ошибки, критикуют или говорят «это не для меня, я совсем не такой великий грешник, это хорошо для моего соседа или знакомого». Или некоторые говорят, как некогда афиняне сказали апостолу Павлу «об этом мы послушаем тебя в другое время, не сейчас, а когда-нибудь». А Библия говорит сейчас «вкусите и увидите, как благ Господь». И действительно, как можно вкусить и узнать, что Господь благ? Во-первых, самое главное, самое важное – это покаяние, это первый шаг или начало христианской веры. Библия называет это рождением свыше, рождением от воды и духа, духовным возрождением. «Должно вам родиться свыше», – говорит Господь Никодиму. «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божье». Духовное возрождение – это основа, начало истинного христианства. Кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божье, не только не войти в него, но даже не может его увидеть. Рождение свыше – иначе называется обращение к Господу от греха, от порочной, нечистой жизни к новой, святой жизни со Христом. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я – Бог, и нет иного», говорится в 22 стихе 45 главы книги пророка Исаии. Истинное обращение как бы состоит из трех действий. Во-первых, покаяние. Не перед священником, не перед епископом, кардиналом или пастором, перед самим Богом. Во-вторых, исповедание грехов, рассказать Господу все. Если это пьянство, сказать пьянство, не выпивка за компанию. Если это обман, сказать обман, не покривил душой или схитрил. Если воровство, то сказать уворовал, а не просто взял, что плохо лежало. И если прелюбодеяние, то так и сказать, а не временное увлечение. Господь все знает, Он все видит и все слышит. Насадивший ухо, не услышит ли? И образовавший глаз, не увидит ли? Читаем мы в 93-м псалме, в 9-м стихе. И третье. Нужно оставить грех, греховную жизнь, начать как бы жить снова с Богом, со Христом, под водительством Духа Святого, жить для славы Господа, служить Ему, петь Ему, свидетельствовать о Нем, обратиться от идолов, от рабской жизни к живому Богу, начать новую, чистую, святую жизнь. Как это сделать? Христос объясняет. Он говорит в 7 стихе 7 главы Евангелия от Матфея «Просите, и дано будет вам». Ищите и найдете, стучите и отворят вам. Вкусите и увидите, как благ Господь. Еще это место означает слушать Бога или читать Его Слово. Когда мы читаем Библию, мы как бы слушаем, что Бог говорит нам. И тогда приходит вера, спасающая, живая вера. Не по наследству, не от родителей, а от Слова Божьего. Писание так и говорит, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Послание к римлянам, 10 глава, 17 стих. Когда человек читает или слушает проповедника, который читает и объясняет слова Господни, тогда приходит эта вера, которая тоже есть дар Божий. Верить не значит, что нам все ясно, все мы можем объяснить, все истолковать, нет. В Библии есть много непонятного, но мы верим, как ребенок верит матери, мы верим, что Господь не обманет. Он говорит, Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Вкусить и увидеть, как благ Господь, еще значит помышлять о нем. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими, читаем мы в 12 главе послания к евреям. Помышления о страдании Христа дают силу верующему человеку, чтобы не грешить, чтобы служить ему, чтобы любить его. Помышления о нем дают нам силы, чтобы побеждать козни дьявола. Искушения, греховные привычки, пьянство, сквернословие, воровство, обман, разврат и другие грехи. «Вкусить и увидеть, как благ Господь» — это еще означает свидетельствовать о Нем, говорить о Нем другим людям, не стыдясь, трудиться в Его винограднике. Вы, написано в деяниях апостолов, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. В этом мире греха и беззакония как?» Можно жить радостной и победоносной жизнью христианина, только лишь трудясь для Господа, звать людей ко Христу, не сидеть сложа руки, не жаловаться, не ждать, кто поможет, кто подаст, кто утешит. Кто-то когда-то сказал нам о Господе, и поэтому мы должны говорить о Нем также другим людям, свидетельствовать о Нем. Слово «свидетель» говорит о том, что человек знает того, о ком он говорит. Он знает, что он благ, он добр, он любит человека. В британской энциклопедии говорится, что в Древнем Риме и в Греции люди не знали пшеничного хлеба. Они употребляли буковые и дубовые орехи, то есть желуди, и из них пекли хлеб. В наше время в некоторых странах Африки и Австралии туземцы едят червей и других насекомых. Но это только до тех пор, пока они попробуют пищу цивилизованных людей или настоящий пшеничный хлеб. Тогда они понимают, что то была пища для животных, для птиц, для свиней. В этом мире дьявол предлагает много пищи в кавычках, много всевозможных яств, много закусок. Это может быть музыка и пение, как вой шакалов, или одежда, как у дикарей, пьянство или наркомания. Под личиной живописи или искусства сегодня может скрываться разная мазня грязными красками, половые извращения и многое другое. Все это как те черви, как грязные потоки греха и разврата, они разлагают и разъедают мораль и добрые нравы людей, особенности молодежи. Посмотрите на молодежь, на школьников, на студентов. Недавно 14-летний юнец застрелил учителя. Другой застрелил отца и мать. Двух учеников в школе ранил около 20 человек. Семилетний мальчишка застрелил свою сестру. Похищение, разврат, убийство. Люди едят или питаются этой неудобоваримой, так сказать, пищей, этими дьявольскими яствами и гибнут. Они не знают пути мира, не знают истины. Они не знают Христа. А Христос говорит, «Я, есмь хлеб жизни, приходящий ко мне, не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Едущий хлеб сей будет жить вовек». Вкусите и увидите, как благ Господь. Это значит еще молиться, беседовать с Богом, со Христом всегда, на всяком месте – на работе, в школе, на улице, в автомобиле или дома. Это значит читать и запоминать на память Его Слово благодарить и славить его всегда и за все, особенно когда мы вспоминаем его страдания и смерть за нас. Во время преломления хлеба приблизительно 80-90 лет тому назад в Италии был певец Энрико Карузо, выдающийся исполнитель неаполитанских песен. Своим талантом он прославился на весь мир. Однажды он приехал в большой город Милан. Директор театра пригласил его к себе в дом. У директора был сын. Восьми-девяти лет. Вечером после ужина, когда взрослые собирались в театр, мальчик просил, чтобы его тоже взяли на концерт послушать Каруза. Мать и отец сказали ему, «Ты должен в это время идти спать». Мальчик опечалился, но послушно пошел к себе в спальню. Когда он проходил мимо Каруза, тот ему шепнул, «Ты иди к себе, а я сейчас приду и спою только для тебя». Так он и сделал, и когда он пел, он вложил в песни весь свой талант, всю силу своего голоса, все свое сердце когда Кару закончил петь, мальчик, растроганный и взволнованный, со слезами на глазах, обнял его и сказал, «Спасибо, господин. Я много слышал о вашем пении от людей. Я часто слышал о вас от моих родителей. Я читал о вас в газетах, в афишах и рекламах. Но все это никак нельзя сравнить с тем, что я услышал сейчас от вас лично. Оно превзошло все мое воображение. Спасибо, господин. Спасибо». Вкусите! и увидите, как благ Господь. Уважаемые друзья, я не знаю, сколько раз вы слушали проповедь, я не знаю, сколько раз вы читали Евангелие, сколько раз вы бывали в собрании, или слушали Евангельскую весть о Христе по радио, или читали в книгах и журналах о Господе. Я не знаю, сколько раз и как давно это было. Псалмопевец говорит «вкусите и увидите, как благ Господь». Испробуйте, прикоснитесь, приблизьтесь ко Христу. Взглядом веры взгляните на Христа, висящего на кресте. Это из любви к вам он был так обезображен, унижен и поруган. Умер и воскрес в третий день по Писанию. Прильните к его ногам в молитве, вкусите и увидите, как благ Господь».